Вот почему дело Мориса Джеральда, как и другие уголовные дела, должно было разбираться в самое ближайшее время. А так как никто не возражал, то никто и не попросил об отстрочке. Суд был назначен на 15 число текущего месяца. Обвиняемый имел право потребовать защитника, но в поселке не было своего адвоката.